Тамара Крюкова Гордячка Глава 1: Бал на горе Фатум Приближалось 29 февраля Вы, конечно, знаете, что день этот бывает раз в 4 года. Впрочем, в остальном он похож на другие дни. Зато ночь... Мало кому известно, что в ночь на 29 февраля Сказка может стать явью, а небыль — былью. Вот на небосводе зажгли с фонарики звезд. Таинственные и далекие Они глядели на землю в немом ожидании. И только самые непоседливые озорно перемигивались. Что-то сегодня будет. Осмелевшие тени повылезли из щелей и укрытий и почтительно затаились под косматыми елями, терпеливо ожидая чуда. Вековые деревья гулко потрескивали от лютого мороза. Много повидали они на своем веку и знали, что надвигающаяся ночь – самое время для чародейства. Искристые снежинки, чей век недолг, Трепетали от счастья, что на их долю выпало пережить колдовскую ночь. Казалось, даже воздух был напоен предчувствием волшебства. «Приди же, хозяйка ночи, луна, открой свои тайны!» Тихо скользили минуты, близилась полночь. Вот из-за облака потянулись серебристые нити лучей. Они паутинками спустились на землю, И хрусталики Иния Тотчас вспыхнули холодным огнем Мороз скрипчал Наконец Показалась чаровница луна И в тот же миг Начались чудеса В голубоватом свете Словно морозный узор на стекле Вырисовывался Хрустальный дворец Невесомый и прозрачный Он стоял между небом и землей На призрачной горе Лунный свет струился на волшебный замок, наполняя его искристым сиянием, и вдруг произошло невероятное. Размытые контуры колоннад обрели четкие очертания и налились мраморной белизной. Величественные купола засверкали бриллиантами и перламутром. В окнах зажегся свет, из дворца полилась нежная музыка. На горе Фатум ожидалось много гостей. Фея счастья и удачи Фортуна устраивала бал. Жаль, что нас с вами туда не пригласили. Что ж, давайте незаметно заглянем в окошко. В огромной светлой зале было шумно и весело. Раз в четыре года сюда со всех концов земли слетали сфеи, властительницы человеческих судеб. Кого здесь только не было! Парки в не фалдами римских тогах, мойры, облаченные в легкие греческие туники, светловолосые норны, посланницы северных стран и обворожительные пери примчавшиеся с востока. Посреди залы стояла Хозяйка дворца Фортуна Ее золотистые волосы Были стянуты на затылке В тугой узел А за плечами трепетали Два легких крыла Всюду порхали феи Они весело пересмеивались И беззаботно переговаривались друг с другом А крылатые херувимы Подносили приглашенным сладкий нектар И всевозможные яства Между тем Все ждали главного события вечера — рождения полуночного младенца. По неписанному закону феи не показываются на глаза людям, но из каждого правила есть исключение. Того, кто родится ровно в полночь на 29 февраля, феи считают своим подопечным и оказывают ему особое покровительство. К сожалению, Это случается нечасто. Стоит ребенку появиться на свет минутой раньше или ровно настоль же опоздать со своим рождением, как он уже не может считаться полуночным. За последние сто лет в мире не родилось ни одного полуночного младенца. И это очень печалило волшебниц. Ведь феи ужасно любят награждать малюток чудесными дарами. К тому же фея, на чьей земле появляется долгожданный малыш, становится его крестной, а это большая честь. Гости все пребывали. На пороге появились две феи из славянских земель, где их величают суденицами. Одна из них была молоденькой и казалась воплощением радости, На ее лице сияла лучезарная улыбка, а в глазах то и дело вспыхивали озорные искорки. Звали фею Доля. На поясе у волшебницы висело веретёнце, которым она приладнит человеческих судеб. Ее спутница была постарше. Имя ей было «Злыдня». И на ремешке вокруг талии Она носила остро наточенные ножницы Которыми резала нить судьбы Подводя под жизнью последнюю черту Мрачное ремесло злыдня Оставило на ней свой отпечаток Даже на веселом балу Выражение ее лица было суровым И неприветливым «Только погляди, как тут весело и красиво! И какое изысканное общество!» Прощебетала доля Злыдня из-под оглядела зал И, покачав головой, пробормотала «Пустое все это, одна мишура» Скривившись в презрительной усмешки, Она продолжала «Радость водится с печалью Слово дружится с молчанием Красота сквозит уродством» «Дурь порой умом зовется!» Хорошенькая доля со смехом прервала подругу. «Ах, что у тебя за нрав! Вечно ты всем недовольна!» «Я уверена!» Она хотела еще что-то сказать, но в это время послышался звон колокола. Золоченные двери торжественно распахнулись... И в залу вкатилось знаменитое колесо фортуны. В воцарившейся тишине оно медленно прокатилось по ослепительно белому мраморному полу и, остановившись посреди залы, начало вращаться так, что все присутствующие могли рассмотреть появляющиеся в нем картины. В колесе замелькали моря и горы, леса и реки, страны и континенты, города и деревушки. Раздал с собой часов. Наступала полночь. Феи с замиранием сердца ждали последнего удара курантов. И тут свершилось чудо. В колесе, словно в волшебном зеркале, Появилась маленькая, скромно обставленная комната. На кровати лежала худая, изможденная женщина, а подле нее повитуха держала на руках только что родившегося младенца. Это была крошечная девочка с красным, сморщенным, как у старушонки, личиком. Новорожденная громко закричала «А вот и наша малютка!» Воскликнула Фортуна. «О, как обрадовались феи!» Они столпились возле волшебного колеса, стараясь догадаться, где же родилась малышка. Доля скромно стояла в стороне. Она сразу узнала родные края и боялась поверить в свое счастье. Неужели ей суждено стать крестной девочкой? когда здесь так много кудесниц, куда более именитых и знатных, чем она. Хозяйка бала Фортуна подошла к Доле и, ласково взяв ее за руку, произнесла «А сейчас тебе предстоит приготовить для своей подопечной эликсир жизни». По знаку Фортуны розовощекий купидон с белыми крылышками подал доли хрустальный флакон А хозяйка дворца продолжала. «Каждое твое пожелание превратится в волшебное снадобье, и ты будешь давать его крестнице раз в год в течение 16 лет». Доля взяла флакон в руки и на одном дыхании произнесла. «Я хочу подарить девочке здоровье, доброту, ум, честность, трудолюбие» и веселый нрав. Стоило ей это произнести, как флакон доверху наполнился тягучей жидкостью золотистого цвета. Доля очень огорчилась, что не успела пожелать девочке красоты, но фортуна словно угадала ее мысли. На правах хозяйки я тоже хочу сделать новорожденный подарок. Люди говорят, не родись красивой, А родись счастливой Вопреки этой поговорке Я, фея удачи Хочу подарить малышке не только счастье Но и необычайную красоту С этими словами Фортуна опустила во флакон Маленькую розовую жемчужину Эта жемчужина растворится Когда девочка выпьет последний глоток Волшебного эликсира «Гадкий утенок превратится в дивную золотоволосую красавицу!» «Благодарю вас, фея счастья!» — обрадовалась Доля. «Погодите!» — раздался вдруг голос злыдни. «Или вы позабыли, что и я родом из тех мест, а значит, тоже имею право стать крестной матерью новорожденной!» Суденица щелкнула ножницами, и на ее лице заиграла недобрая усмешка. Феи в замешательстве переглянулись, а Фортуна с достоинством произнесла. «Дорогая злыдня, нам и в голову не пришло, что вы захотите прясть нить судьбы, ведь вы, кажется, никогда не отличались любовью к рукоделию. К тому же, как видите, флакон уже полон». «Ничего, для моего подарочка место найдется». Зло хихикнула злыдня и бросила во флакон черную жемчужину. «Ах! Что это?» — вскрикнула доля. Сердце ее сжалось от предчувствия беды. «Это ложка дегтя в твою бочку меда. Всего лишь один порог на все добродетели. И зовется он гордыней», — сверкнув глазами, сказала злыдня. Эта жемчужина растворится вместе с жемчужиной красоты. Если девчонка выпьет последний глоток зелья и станет красавицей, то ее обуяет непомерная гордыня, грех, тяжелее которого нет. «Нет, сестры-феи, помогите отвести беду!» — воскликнула Доля, но фортуна лишь грустно покачала головой. «Увы, это волшебный флакон. Ничего изменить нельзя». Злыдня со злорадством поглядела на подругу. «Коли пожелаешь, можешь девчонку от гордыни уберечь. Пускай всю жизнь страхолюдиной остается, зато нравом будет кроткая и добрая точно Агнец». Жестокосердная суденица подошла к светящемуся колесу фортуны где по-прежнему была видна уютная комнатенка. Повитуха поднесла к матери новорожденную дочь. Изможденная женщина потянулась к малышке, но была еще слишком слаба, чтобы взять ее на руки. Нить ее жизни едва заметной паутинкой тянулась к веретенцу доли. И тут случилось непоправимое. Злыдня схватила свои ножницы и в один миг перерезала тонкую нить. Женщина на постели глубоко вздохнула и безжизненно откинулась на подушку. Суденица развернулась и громко хохоча пошла прочь из зала. Во дворце повисла зловещая тишина. Только издалека доносился хрипловатый голос злыдни, После молодости — старость, После бодрости — усталость И печаль всему венец, Где начало — там конец. Фортуна подошла к доле И ласково обняла ее за плечи. Не печалься, может, вправду говорят, Не родись красивой. Девочка проживет счастливо и без красоты. Чувствую я недоброе. Положит черная жемчужина конец счастью малютки. Со слезами на глазах сказала Доля. Что такое конец? Это лишь начало чего-то нового, Быть может, более увлекательного и прекрасного. Улыбнулась в ответ Фортуна.